Глава 7. 3 февраля 1244 года. Мир Сатаре, Константинополь. Венецианский дождь Джакопо Тиеполо стоял на крепостной стене восточной столицы Древней империи Рима и смотрел на показавшиеся вдали мачты судов этого странного человека, известного в Европе как Максим Целитель, князь Городецкий, барон Эрдо, в городской земле и наместник Ладоги, а может и еще как. Слишком быстро к нему титулы липнут. Хотя всего 15 лет назад никто о нем ничего не знал. Словно бы его и не было вовсе. Что это за род такой Эрдо, даже непонятно из какой страны. Впрочем, сейчас это уже неважно, так как он считался одним из наиболее влиятельных людей Европы. Да и у Магомета на нем кое-какие слухи ходили. А тем временем от Константинополя на встречу новгородской эскадре выдвинулся венецианский флот, заблаговременно собранный для решающего сражения. И этот Дождь считал своей личной заслугой. Найти такой изъян в, казалось бы, безупречном бароне. Зря, зря он так долго шел к Босфору, заглядывая на огонек, то к одному правителю, то к другому. Впрочем, Джакопы иногда посещали, мысли, что слишком уж явно все. Но уже далеко не юный мужчина списывал все эти волнения на свою удачу. Дескать, смог он обойти эту выскочку максим со своей супругой феодорой стоял на мостике новгородского флагмана большой брамсельной шхуны маргарита в 2000 тонн водоизмещения и наблюдая как навстречу сквозь зыбкие обрывки утреннего тумана приближался враг боже их так много тихо пискнула супруга 153 галеры из них 103 малые а мы справимся ты во мне сомневаешься усмехнулся максим у нас три большие шхуны и 12 стандартных Мы имеем устойчивое превосходство в скорости и маневренности. Ветер тому надежный свидетель. К тому же нашим людям не нужно постоянно налегать на весла. А потому они значительно меньше устают. Кроме того, мы вооружены пушками. Хорошими, добрыми пушками, способными буквально засыпать эти лоханки, открытые всем ветрам, картечью. Да и экипажи с винтовками много чего стоит Не говоря уже о нас, подмигнул он ей. Но ты же целитель. Что ты сможешь сделать в открытом бою? Вот скажи мне. Любезная моя супруга и ученица, если у тебя нет преимущества в открытом бою, то зачем в него лезть? Ум тебе для чего дан природой? Вот и прикинь, как использовать свои способности самым выгодным для тебя образом. Ведь у любого вопроса всегда больше одной стороны. Видишь, как грибцы надрываются? Вот. Неужели мы с тобой им не поможем? Не понимаю, покачала девушка головой. Зачем? Чтобы они скорее нас догнали? Помнишь плетение, которое я тебе показывал вчера? «Для снятия ощущения боли и усталости?» «Именно так. Обычно его применяют для успокоения человека, чтобы он смог заснуть или расслабиться, но мы с тобой, безусловно, очень сердобольны, поэтому просто не сможем смотреть на мучения этих гребцов. «Они так надрываются, так надрываются!» — наигранно покачал головой Максим. «Но ведь...» — начала говорить Феодора и осеклась, расплываясь в улыбке. «Вот умница. Правильно». Не чувствуя боли и усталости из-за влияния этого плетения, они смогут поддерживать хороший темп гребли довольно долго, ровно до того момента, как совершенно полностью израсходуют все свои силы, включая кое-какую часть праны, ну или пока мы не прекратим оказывать им медвежью услугу. И через несколько часов такой гребли они попадают совершенно без сил, могут и мертвыми упасть, в общем, не суть. Согласно заранее утвержденному плану, новгородская эскадра как шла двумя походными колоннами, так и вошла в маневр буквально за несколько миль до передовых галер Венеции. То есть, пройдя по дуге и вильнув кормой, корабли Максима стали отходить в сторону моря, так как для задуманного требовалось оттащить всю стаю этих гребанных хищников подальше от берега. Вот капитаны и стали играть парусами, дабы дразнить врага, то допуская медленное сближение, то как бы с трудом отрываясь. Само собой, все это время Максим, Феодора и еще десяток учеников и учениц золотов Дракона поддерживали весьма непростое плетение. Что-то вроде призрачного тумана, который следовал за новгородской эскадрой и накрывал всю армаду венецианских галер, придавая их гребцам способность поддерживать высокий темп гребли. «Раз, два, раз, два!» — крутилось у них в голове. Глаза горели, сердца бешено бились, а руки и ноги, казалось, были сделаны из железа, ибо не уставали. Точно такое же состояние испытывали вообще все на галерах. Люди кричали, вопили, бряцали оружием и вообще вели себя не очень адекватно. Но вот берег превратился в узкую полосу земли на горизонте. Максим оглядел своих учеников и учениц, самостоятельно поддерживающих столь грандиозное плетение, оценил стремительно тающий запас маны в кристаллах-накопителях. «Пора», — произнес он, — и одним рывком развеял нити плетения. Галеры по инерции сделали еще один-два грибка и стали стремительно терять скорость, а весла бессильно плюхнулись в воду, ибо грибцы, как и предполагал золотой дракон, оказались совершенно переутомлены. «Андрей!» — крикнул Максим Капитана Флагмана. «Начинаем!» «Есть!» — бодро ответил уже не юный мужчина в весьма приличном кителе и брюках, подобающим куда более поздним временам. И дела завертелись. Скоординированные по радио шхуны организованно стали разворачиваться и ложиться на боевые курсы. Собственно, ничего особенного Золотой Дракон выдумывать не стал. Идя вдоль практически парализованных галер, шхуны обрушивали на них залпы картечий буквально ливень винтовочных пуль с двух-трех кабельтовых. Кабельтов — это 1 десятая морской мили, то есть 185,3 метра. Соответственно, подразумевается дистанция 185-360 метров, в то время как вязаная железная картечь имела дистанцию эффективного поражения до 300-350 метров, а она же в жестяной банке до 400 Винтовки же, которыми были вооружены моряки, сохраняли убойность пули и на 700 метрах. А местами подходя и ближе, что, как несложно догадаться, приводило к тотальному опустошению личного состава во вражеских экипажах, ибо галеры были совершенно открыты и практически не защищены от подобного обстрела. Не считать же таковыми тонкие фальшборты, которые могли защитить только от стрел до болтов на излете. Кортечи, винтовочные пули, все эти палеотивы буквально выкорчевывали и крошили в хлам вместе с теми, кто за ними прятался. Конечно, погибали не все, но идти такое судно уже никуда не могло, как и сражаться. Так и продвигались 15 шхун через боевые порядки полутора сотен галер, окутанные пороховым дымом. Вдали на горизонте начали выступать мачты первых кораблей Генуэзского флота, с которым Максим от лица Новгорода договорился о союзе. Именно ему и предстояло завершить, начатое золотым драконом, захватить богатую добычу в виде огромного количества судов. Ну и добить экипажа, пользуясь столь соблазнительной возможностью нанести сокрушительный удар люто ненавидимым конкурентам. Когда орудия смолкли, над венецианской эскадрой разлилась тишина. Мертвая тишина. Только ветер скрипел изорванными металлом с ностями на части галер. Даже раненые, несмотря на боль, дикие и ужас, охватившие их во время обстрела, старались сдержать стоны и не шевелиться, чтобы не обратить на себя внимание чужаков, уничтоживших их флот столь ужасным оружием. Разгром был завершен. Экипажи новгородской эскадры смотрели на дело рук своих со смешанным трепетом и восхищением. Лишь золотой дракон, что-то неразборчивое, ворчал себе под нос, подсчитывая расход боеприпасов, который раза в два превысил ожидаемый. Кто ж знал, что Венеция выставит столько кораблей? Разумеется, можно было обойтись и без учиненной бойни, но Максим понимал, союз с Генуей должен базироваться на чем-то большем, чем просто слова. Поэтому его люди старались на совесть, поливая картечью и пулями парализованные галеры венецианцев. Генуэзцам требовалось четко и однозначно дать понять, кто в их союзе главный и чем будут чреваты серьезные разногласия. Как говорится, ничего личного. Да и флот, а соответственные моряки Венеции были совершенно ни к чему. Джакопо понял, что с битвой что-то не то, когда флот скрылся с глаз. Лишь высокие мачты новгородских кораблей оставались едва различимы. «Странно, очень странно!» – проворчал он себе под нос и направился к себе в резиденцию. Наступил вечер. Корабли Венеции не вернулись. «Боже, что же произошло?» – раздраженно восклицал дождь, вышагивая по залу. «Куда эти негодники могли запропаститься?» «Утром они вернутся с победой!» – пытался его утешить помощник. «Ах, если бы, если бы! Меня терзают очень плохие предчувствия!» Утро наступило, но корабли Венеции все не возвращались. А потом второе и третье… Лишь четвертым утром на горизонте вновь показались паруса этих проклятых кораблей новгородской эскадры. 14-15, все, все на месте, проклятие. — Может быть, это другая эскадра? — Готовьте город к обороне! — заорал совершенно бешеным голосом дождь. Немедленно! Когда эти негодяи высадятся, все ворота должны быть закрыты, вы слышите? Закрыты! «Никейцы», — обреченно выдохнув, произнес какой-то солдат рядом на стене. «Где?» — дернулся дождь и посерел лицом, ибо к азиатскому берегу, чуть в стороне от Константинополя, подходили войска. тысячи за тысячей они явно шли не в набег, а с востока в проливе виднелась масса малых судов, удобных для переправы людей, коней и припасов. Кое-где даже большие плоты виднелись. Это конец, тем же тоном, что и солдат произнес дождь, и исполз вдоль зубца на пол. «Воды?» – участливо поинтересовался солдат. «Яду!» – горько усмехнулся дождь. «Антонио!» – крикнул он помощника. «Приказ все тот же. Готовиться к осаде, но не дурите. Если на приступ не пойдут, сами не стреляйте, будем торговаться. И еще нужно выделить пару сотен с факелами, в случае, если не удастся договориться под город. Нас тогда сами жители перебьют. А ты им не говори заранее!» Несмотря на дурные ожидания Джакопа, договориться удалось. Правда, перед этим пришлось разрушить одни ворота, уж больно недоверчивым он был. Вот Максим и вывел пушки метров на 200 а потом совершенно ураганным по местным меркам артогнем их снес. И всего-то два десятка малых пушек минут за пять выпустили порядка 300 ядер, не только разбивших в труху окованные ворота, но и серьезно повредивших надвратную башню. Все-таки кладка не была приспособлена под артиллерию. Поэтому город получилось взять очень аккуратно, без традиционной для таких мероприятий резни, грабежей и тотального изнасилования всего и вся. Секрет крылся в договоренности о выводе Венеции и латинским императорам своих войск из города при доспехах, оружии и знаменах. Ну и с кое-каким имуществом по одной повозке на 10 человек. Не так уж и мало, конечно, но сохраненный в целости и сохранности город того стоил. 9 февраля 1244 года древняя столица Восточной Римской империи вернулась своему законному владельцу, императору Византии. Не такому, конечно, и законному, ведь Иоанн III являлся наследником только косвенно через брак с дочерью предыдущего императора, но не суть. Главное же заключалось в том, что воссоединение Никейского престола и Константинопольского в возрожденный Византийский произошло на 17 лет раньше, не говоря о том, что в совершенно иных обстоятельствах, что в отличие от выходки основателя династии палеологов, отвернувшегося от собственного народа, давало намного больше шансов империи. Конечно, столь легкий захват Константинополя вызывал довольно прилипчивые мысли о его разграблении. Тем более, что в бухте Золотой Рог стояло много венецианских судов с товарами. Ну, Золотой Дракон устоял. Имидж в конечном счете показался ему важнее сию минутной наживы. Да и, в конце концов, на обратном пути он вполне мог заглянуть в Венецию для принуждения к миру. А как же можно еще принудить сопротивника к миру, если не обнести чуть ли не доисподнего? Флот разбит, моряки перебиты, но Венеция все еще сильна. И может относительно быстро восстановиться, что очень не хотелось бы. Слишком уж они мешают сбыту его товаров откровенными кознями. Генуэзцы-то доле а эти ни в какую не хотели. «Не понимаю», — покачала головой юная Феодора. «Зачем мы пришли сюда? В такую даль? Неужели кому-то на Руси будет дело до этого титула? Государь государы не России, ведь за ним ничего не стоит. Где эта Россия?» «Новгородская земля и городецкое княжество». «Княжество, ладно, это наше владение», – рассудительно произнесла юная девушка. «Но Новгород, неужели он согласится отказаться от своей воли?» «Не сомневайся, согласится. Я их так держу, что вечи пойдет практически на любое мое предложение», – усмехнулся Максим и прижал к себе не по годам развитую Феодору. «Или ты чего-то другого боишься?» «Это так заметно?» – усмехнулась она. «Верно. Я боюсь того, что рюриковичи взревнуют к твоему успеху и пойдут войной». Ты их, конечно, разобьешь, но это усобится, боль, кровь, и надолго. Не все же пожелают тебя признать государем. — Так ты за них переживаешь? — удивленно поднял бровь дракон. — Да, я видела этих гордых людей на свадьбе и понимаю. Только мой отец да брат внимут от у разума. Остальные могут рискнуть. Тем более, что ты сам сказал, что Василиса тогда едва не умерла от усталости, когда Тартар побила. «Я-то понимаю, что это все глупости. Лазурный дракон и утомился от такой малости», — усмехнулась Феодора. «Но как им это втолковать и не выдать вашу тайну? Тем более, что ты ни мне, ни прочим русичам зла не желаешь. Вон как под тобой Новгород расцвел, а Ладога... Причем не дворцы строишь, а о людях заботишься». «Не переживай», — улыбнулся Максим. «Я постараюсь эту беду решить мягко. Кровь будет, куда уж без нее. Но лишние жертвы мне тоже не нужны». «Но как?» Я не собираюсь сразу претендовать на их уделы. Лет пять-десять пройдет после коронации, они успокоятся, а потом начнем по одному князю подтягивать. Помнишь, как в Священной Римской империи сделано? Вот так же. Сначала твоего отца или брата, смотря кто к тому времени там станет править, привлечем, потом еще кого, там все будет зависеть от ситуации. «Ох, не знаю», — покачала головой Феодора, — «сейчас они сами себе хозяева». Не переживай, — мягко улыбнулся золотой дракон, смотря девушке прямо в глаза. — Разберемся. Не о том ты сейчас думаешь. Коронация на носу, а ты о дальних родичах, которые когда-нибудь, может быть, глупость какую учинят.